Глава 54. Финансовые дела. Широко открытыми глазами я смотрела на довольного Марка и вдруг поняла, что плачу. Просто как дура реву, не в силах поверить, что человек, стоящий напротив, настолько ценит и любит меня, что готов горы свернуть ради своей незадачливой женушки. Слезы катятся градом, а я их стираю по лицу и улыбаюсь. «Анна?» — осторожно спросил муж. «Я что-то не то сделал. Мне показалось, что...» «Любимый», — покачала головой я, продолжая заливаться слезами. «Если кто-то когда-нибудь решит тебя обидеть, то я этому негодяю горло перегрызу. Просто знай, ты мне судьбой послан». «Госпожа Ищейка», — смущенно произнес он. «Я и сам за себя постоять могу». «Марка», — кинулась я ему на шею. Мне плевать на роскошный дом, на деньги и остальные блага жизни. Только давай всегда быть рядом. И я детей от тебя хочу, хоть в хижине, но чтобы от тебя. Ты мне показал самое главное в моей жизни. Дом? Совсем растерялся он от такого напора, расчувствовавшийся меня. Нет, дорогой, ты показал, что любовь действительно существует. И она сосредоточена не в дорогих подарках, Не в огромных букетах, не в прочем позерстве, а в поступках. Сегодня я окончательно поверила тебе. Даже если ты окажешься самым несносным мужчиной на свете, то никогда тебя не брошу. Потому что сама несносная. Дурень. Хотя, да, идеальная пара. Можно я еще раз осмотрю наш будущий дом? Давай вместе, — подмигнул Марка, явно довольный результатом своего хитрого плана. «Давай». Почти два часа мы лазили по закоулкам нашего будущего семейного гнездышка, Постоянно что-то обсуждали и даже иногда спорили. Но эти споры были до такой степени домашними, что от них тепло разливалось в груди. Мы строили наше будущее. Пока на двоих, но в расчете, что нас станет больше. Какой же это кайф. К моменту, когда обследовали все, начав с подвала и закончив крышей, эмоции немного улеглись — и оба стали думать более прагматично. «Надо ехать в магистрат», — со вздохом сказал Марка. «Это еще не наш дом, и необходимо утрясти все формальности. Учти, что бургомистры казначей не мецената, а прежде всего чиновники. Им важна выгода для города, несмотря на все хорошее отношение к нам». «Будем торговаться?» — поинтересовалась я. «Особо не наглея. Условия там и так прекрасные». «Но кто не спорит, тот априори оказывается в должниках. Так что стараемся выжить из них максимум. Традиции портового города. Не мы их придумали». «О, это я могу». «Кажется, Анна, я сейчас поджег фитиль у пороховой бочки». Совсем не раскаиваясь, произнес с умильно виноватым выражением лица Марка. «Мы подожгли, господин Ищейка». «Тогда два фитиля. Поехали». Казначей и бургомистр встретили нас улыбками. Отдав небольшую дань вежливости, мы приступили к делу. Прочитав договор, по которому мы, а вернее мой муж, имеет право заниматься не только делами города, но и частным сыском, я не нашла каких-либо пунктов, ущемляющих наши с ним интересы. За исключением одного момента. «Джузеппе», — поинтересовалась я, — «а где будет наша контора?» «Где хотите», — пожал плечами бургомистр. Раньше Марка, она не нужна была. Так кто раньше? А теперь, скорее всего, понадобится вести отчеты. Не скорее всего, а обязательно понадобится, — пояснил Казначей. Будет учитываться не только количество пойманных убийц, но и воры с украденным. Должно быть обоснование того, почему тот или иной человек задержан, так как ссылаться на дар господина Ищейки мы не сможем, если дело не касается убийств. Сколько было потрачено денег на поимку преступника, тоже придется указывать. Теперь администрация финансирует вашу работу, и мы обязаны подавать отчеты в имперское казначейство. А там учет строжайший. И это только то, что касается основной вашей службы. А вот остальные расследования, которые будете вести за свои деньги, придется вносить в отдельные сводки. Исходя из них, я буду начислять налоги, которые вы обязаны платить в имперскую городскую казну. Так что закупайте бумагу и чернила в большом количестве. Писать придется много. Услышав это, я тяжело вздохнула. Как и в прошлом мире, ручка остается главным оружием следователя. Ничего не меняется. На каждый чих должно быть сто отписок. Верно, господин Франко. Кивнула я и закончила свою мысль. Будет много отчетов, и некоторые из них представляют серьезную юридическую ценность. Более того... Попадя они в чужие руки, может пострадать безопасность Барена. Особенно важны папки с делами, в которых указаны преступники и описаны причины, почему тот или иной человек задержан. Вы предлагаете хранить нам это дома или в какой-нибудь ловчонке, которую можно обнести ночью или попросту сжечь? Этот же вопрос я адресую и вам, господин бургомистр. Оба чиновника заняли выжидательную позицию, не проронив ни слова, и уставились на меня, надеясь на продолжение. Я их не разочаровала. Так как большинство дел представляют ценность для города, то он должен позаботиться об их сохранности. Где лучше всего держать важные документы? В самом охраняемом месте Барена, а именно здесь, в магистрате. Нам нужны помещения, причем бесплатно. «Бесплатно?» Тут же скривился казначей по долгу службы, готовый удавиться за медяк. При магистрате не так много пустующих комнат, и они слишком дороги, чтобы мы разбрасывались подобными активами. Не забывайте, что вы сможем будете не только работать на город, но и на себя тоже. Так что логично, если. Подождите! перебил Франко муж. Она абсолютно права. Все бумаги должны быть в безопасности, и это нужно больше вам, а не нам. Но если вы не хотите озадачиваться этим вопросом то тогда необходимо внести в договор пункт, что за сохранность документов ни я, ни жена не отвечаем. «Есть еще вариант», — продолжила уже я дожимать чиновников. «Мы снимаем помещение сами и организуем охрану. Вы же платите за нее. И поверьте, будете платить очень много, так как одним пьяным стражником мы не ограничимся». «Предлагаю разделить бумаги», — не сдавался ушлый казначей. Часть будет храниться в магистрате, а то, что не относится к безопасности барена, у вас. И как вы определите, какая бумажка опасна? Мгновенно отреагировал Марко. Вспомните недавнее дело с похищением ключей. Хотели бы вы, чтобы такой компромат ушел на сторону, так как не имел должной охраны? К тому же, вам все равно придется выделять бесплатное помещение под государственные дела. Зачем создавать сложности, если все можно упростить? Спор разгорелся серьезный, но после часа жарких переговоров нам все-таки выделили подохраняемую штаб-квартиру несколько убитых комнат во флигеле магистрата. При условии, что мы там все обставляем за свой счет и отвечаем за содержимое. В принципе, условия законное, поэтому мы с Марко согласились, особо не показывая, что довольны таким приобретением. Дальше дело коснулось нашего нового жилища, хотя и с ним был один скользкий момент так как цена особняка превышает какие-то там казначейские лимиты на безвозмездно выделяемое жилье для имперских или городских служащих, то не имеем права брать дом в собственность. Он будет наш, пока мы работаем на Барена. Хотя можно пойти другим путем, если хотим стать полноправными владельцами этого уютного гнездышка. Мы отдаем старый дом, который, согласно прошлому контракту ищейки, принадлежит полностью Марка. Остальную разницу в цене домов выплачиваем сами. Причем цена будет самой низкой, которую только возможно представить, не рыночная, а по себестоимости. Сколько? С грустью поинтересовалась, я понимаю, что сейчас можем остаться либо без всех накоплений, либо вернемся в старый дом. С учетом вашей теперешней собственности придется доплатить 18 тысяч золотых, пояснил казначей. Поверьте, это очень мало, так как если бы решили покупать особняк у частных лиц, то он бы стоил не 18 тысяч золотых, а почти 40. У нас нет таких денег. Придется отказаться. Не торопитесь, Анна. Так как вы с мужем являетесь служащими Барена, то имеете право оплатить жилье не сразу, а частями. Новый контракт с Щейкой заключаем на 15 лет. Именно за такой срок вы обязаны погасить долг перед городом. Можете платить раз в сезон или сразу за год — В любом случае, подобное не так обременительно, как одномоментная покупка. Марка согласен на такие условия. Осталось узнать ваше мнение. «Рассрочка на пятнадцать лет?» — воспрянула я духом. «Чуть больше тысячи золотых в год? Я буду самой глупой женщиной в мире, если откажусь». «Мы тоже решили, что глупой вас назвать никак нельзя, поэтому заранее составили бумаги», — с улыбкой ответил бургомистр, протягивая договор. Остается всего лишь поставить ваши подписи. В принципе, достаточно и одной Марка, но он настоял, чтобы вы оба считались собственниками». «У меня опасная работа», — пояснил муж. «На ней может всякое случиться. Поэтому, Анна, хочу подстраховаться, чтобы не было никаких проблем в случае моей гибели». Я ничего не ответила. Лишь с улыбкой посмотрела на Марка и, макнув перо в чернила, поставила подпись первой. Все остальное скажу ему дома. И не только скажу». Слишком много во мне сейчас бурлящей нежности и восторгов, чтобы передать их словами. Уверена, сегодняшнюю ночь он запомнит надолго.